326. Июнь 20. При любом состоянии сознания ученика учитель должен найти его положительную сторону и усилить её. Отсюда совет: преувеличивать всё хорошее и положительное и тем уменьшать плохое. Это хорошее можно найти во всём, если искать его и утверждать. Ибо двойственны проявления всякой вещи, неся в себе теневую и светлую стороны. Перевес надо дать светлому полюсу, чтобы поступательное движение состоялось. Учитель делает это сознательно. Так и вы, соприкасаясь с людьми, ни теневые, ни тёмные, ни злые силы в них пробуждаете, которые и в них и без того есть, но добрые и светлые, вызывая их в жизнь. Особенно это надо по отношению к тем, кто уже прикоснулся к учению жизни. В них ярые утверждайте благи. Во всём существует два начала: плюс и минус. Силы положительные и силы отрицательные. Силы созидания и силы разрушения. Силы жизни и смерти, интеграции и дезинтеграции, гармонии и дисгармонии, силы света и мрака. Можно усиливать или те, или другие. Чтобы усилить в человеке свет, не надо слишком подчеркивать тьму, в нем еще существующую. Учитель в ученике свет утверждает. К примеру, учителя следуйте. Критика не отрицается. Иногда надо оттенить и тень, чтобы свет стал ярче. Свет и тьма познаются противоположением. Но всё же идите и ведите по вершинам, но не по ущельям мрака, и потому идите путём утверждения света, но не тьмы. Свет, но не тьму. Утверждайте в людях это путь батхи садтвы.